Вы нажимаете на кнопку «Мы делаем остальное». Доктор технических наук К.В. Вендровский. В истории техники бесконечно повторяется один и тот же сюжет. Первооткрыватель в лучшем случае достигает весьма скромного успеха. Зато тем, кто идет вслед за ним, достается и полный успех, и слава, и богатство. Наверное, это от того, что большое изобретение чаще всего опережает свое время. А может быть дело в другом, у первооткрывателя дарование научное, техническое, изобретательское, а последователей природа награждает деловой хваткой? Трудно сказать, ведь всякий раз картина осложняется своими обстоятельствами и причинами, которые влияют на судьбы тех, кто вершит историю техники. О двух таких судьбах, имеющих непосредственное отношение к истории фотографии, и пойдет здесь речь. Часть первая. В 70-х годах прошлого века в фешенебельном районе Лондона Чемпион-Хилл внимание прохожих привлекала вилла, на фасаде которой, когда темнело, светилось ее название – Сильвер Хоу. О светящихся красках в те времена мало кто слышал, на вывеску обращали внимание. Это и входило в расчет хозяина виллы. Лишь часть дома была жилой, весь первый этаж занимала фотографическая фирма Варнерке и компания, как и всякое коммерческое предприятие, нуждающееся в рекламе. Здесь изготовляли обычные фотографические материалы и принадлежности, но делали и еще кое-что, сулящее большой успех. Мистер Леон Варнерке нашел золотую жилу. Он придумал, как облегчить занятие фотографией. Облегчить в буквальном смысле слова – Ведь это была эпоха мокроколодионных пластинок, которые и готовили, и проявляли на месте съемки. Так что полный комплект принадлежностей весил не один десяток килограммов. Недаром на рисунках того времени фотографы непременно изображали навьюченным атрибутами своего ремесла. И все же энтузиастов, готовых принять на себя такое бремя, находилось немало. Но еще больше было людей, мечтавших фотографировать когда бы для этого хватало сил и времени. Чтобы помочь им, требовалось решить две главные задачи – научиться приготовлять светочувствительный слой заранее, задолго до съемки и избавиться от тяжелых стеклянных пластинок. Понятно, что светочувствительный слой должен был быть сухим. Упаковать мокрый, не повредив его, практически невозможно. Предохранить же надолго от усыхания и того труднее. Многие пытались создать сухой коллодионный слой, однако Варнерке преуспел в этом более других. Оставалась вторая задача – избавиться от стекла. В середине 70-х годов прошлого века целлулоид был новинкой, его еще не умели приготовлять в виде тонких ровных листов. Естественным было наносить светочувствительный слой на бумагу, ведь с бумажных негативов и начиналась фотография. Фокс Стальботт свои колотипии получал на бумаге, пропитанной светочувствительными солями серебра. Однако структура бумаги неизбежно выявлялась на снимке, сильно ухудшая изображение. На первых порах, пока людей просто поражали картины, полученные без участия художника, на такие мелочи не обращали внимания. Но когда с мокроколодионных пластинок стали готовить безукоризненные по чистоте отпечатки, Никто уже не хотел мириться с пятнами и разводами на портретах и пейзажах. Варнерке нашел остроумный способ избавиться от недостатков бумажной подложки. Он сделал светочувствительный слой съемным. Для этого между бумажной подложкой и светочувствительным слоем он наносил несколько слоев колодия в перемешку с каучуком. К съемке и обработке таких материалов добавилась лишь одна заключительная операция. Бумажную подложку протирали скипидаром. Промежуточный слой растворялся, и негатив отделяли от подложки. После этого его для удобства переносили на стекло, чтобы пользоваться как обычным стеклянным негативом. Справедливости ради заметим, что сам по себе принцип съемного цвета чувствительного слоя уже был известен. В мокроколодионном процессе он довольно широко применялся для монтажа изображений. Суть же не просто в идее сухого слоя или съемного слоя в отдельности, а в их соединении и, что не менее важно, в разработке промышленной по тогдашним масштабам технологии. В Арнарке принадлежала еще одна идея, сегодня до смешного очевидная, но в то время поистине ошеломляющая. Это рулонный светочувствительный материал. Варнарке изготавлял фотоаппараты, кассеты которых заряжались светочувствительной бумагой на 100 снимков. Сколько весила такая кассета? Для обычного тогда формата примерно 13 на 18 см не более полукилограмма, а запас стекла на такое же число снимков около 7 килограмм. Да еще всякие принадлежности и химикалии, плюс хлопоты с приготовлением светочувствительного слоя. От всего этого избавлял любителей фотографии мистер Леон Варнерке. Часть вторая. Более ста лет назад, а точнее в 1875 году, Леон Варнерке создал и выпустил на рынок фотоаппарат, который в основных чертах стал прямым предшественником современных любительских камер. У него были тогда все основания с гордостью говорить – Фотография становится доступную отныне ученым-путешественникам и артистам, и вообще всем, желающим пользоваться ее услугами, даже без предварительного знания фотографических манипуляций или надобности производить их лично. Путешественник, естествоиспытатель, офицер в военной рекогностировке, метеоролог, живописец, механик, техник и так далее, снабженный аппаратом с кассетой – Должен только знать, как получить изображение на матовом стекле, что столько же легко, как употребление бинокля в театре. Затем, вставив кассету на место матового стекла, остается только отворить крышку объектива на время, указанное более или менее точно при высылке аппарата. Вот и вся работа, которая может назваться фотографической. Негативная ткань, содержащая полученные таким образом невидимые изображения, может быть передана потом или переслана для проявления, более знакомым с тайнами фотографического искусства. Обратите внимание, здесь еще одно важнейшее изобретение – полное разделение съемки и обработки фотоматериала, как показала вся дальнейшая история фотографии, поистине великое разделение. Сегодня это кажется естественным, но во времена мокрого коллодиона такая мысль даже не могла возникнуть – Не только потому, что по своей природе светочувствительный материал требовал немедленной обработки, но и потому, что пересылать стеклянные пластинки было весьма затруднительно, они бились по дороге, а легким бумажным рулоном в дороге ничего не грозило. В связи с этим приведем в изложении Варнерке одну занимательную историю. Путешественник, употребляющий аппарат, был застигнут в степи разбойниками верблюда вожатели были в заговоре с разбойниками, и когда те атаковали путешественников, верблюда вожатели начали кидать на них с высоты все, чем были нагружены верблюды. Одним из этих предметов была кассета с валиками, которая, не будучи приготовлена выдерживать такое с нею обращение, разбилась. После одержания победы путешественник подобрал изломанную и наполненную песком кассету, тщательно оберегая ее, от дальнейшего действия света. Попавший в Иерусалим, где он нашел первую почтовую контору, он послал ко мне в Лондон изувеченную кассету со всем тем, что в ней находилось. После тщательного проявления оказалось, что хотя некоторые негативы и были исцарапаны песком, все-таки от действия света только один негатив оказался совершенно испорченным. Несколько негативов вышли несколько меньшего размера, Вследствие того, что края их были выставлены на свет, все же остальные получены замечательно удовлетворительными. Бесспорно, Варнерке создал совершенно новую систему фотографии. Она давала удобства до тех пор неслыханные и обладала возможностями почти безграничными. Правда, из-за сложности технологии светочувствительный материал был дороговат, недешева была и камера. Тем не менее, покупатели находились, и фирма крепко держалась на плаву. Ее глава постоянно был в разъездах. Париж, Брюссель, Берлин, Москва, Петербург. Особенно подолгу он задерживался в Петербурге, где на Вознесенском проспекте, ныне проспект Майорова, в доме 31 помещалась фотографическая лаборатория Варнерке и компании, удостоенная серебряной медали на Всероссийской выставке 1882 года в Москве. Ничего удивительного в этом не было. Многие английские предприниматели вели дела в России. В Донбассе город Юзовка был даже обязан своим названием одному из них – Джону Юзу. Но Лейон Варнарке был какой-то не такой англичанин. Среди членов учредителей 5-го фотографического отделения Императорского русского технического общества –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 в разработке промышленной, по тогдашним масштабам, технологии. Варнерке Варнарке принадлежала еще одна идея, сегодня до смешного очевидная, но в то время поистине ошеломляющая. Это рулонный светочувствительный материал. Варнерке Варнарке изготовлял фотоаппараты, кассеты которых заряжались светочувствительной бумагой на 100 снимков. Сколько весила такая кассета?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 Многие английские предприниматели вели дела в России. В Донбассе город Юзовка был даже обязан своим названием одному из них – Джону Юзу. Но Леон Варнарке был какой-то не такой англичанин. Среди членов учредителей Пятого фотографического отделения Императорского русского технического общества, наряду с Д.И. Менделеевым и многими выдающимися деятелями русской фотографии, Значился и Варнарке Лев Викентьевич. Вот его фотография с дарственной надписью на чистейшем русском языке с выражением глубокого уважения к Д. и Менделееву. Л. Варнарке, 2 марта 1878 года, с. Петербург. Без единой ошибки написаны и письма Варнарке, адресованные Менделееву. Наконец. Приведенные цитаты вовсе не перевод с английского, а выдержки из обширного доклада, сделанного Л. В. Варнерке на заседании Русского технического общества 28 января 1878 года. Просматривая русские фотографические журналы того времени, мы находим множество статей и заметок Варнерке. Он был одним из самых активных авторов, и это явно не переводы. «Так кто же такой этот Леон, он же Лев Викентьевич, в Часть третья. В 1837 году у полковника Теофила Малаховского в его поместье Подгродно родился сын Владислав. Когда ему исполнилось 13, его отправили в Петербург учиться в Институт инженеров путей сообщения. Это было закрытое военно-учебное заведение в которые принимали только детей потомственных дворян. Учили долго, зато и образование давали основательное. Владислав закончил курс в 1859 году третьем в списке и в чине инженер-поручика был направлен служить под Динобург, ныне Даугавпилс. В 1863 году вспыхнуло польское восстание и быстро распространилось на Литву и Белоруссию. Владислав Малаховский сразу стал его активным участником, ближайшим сподвижником одного из вождей левого крыла, своего земляка Костуся Калиновского, с которым к тому же вместе учился в Петербурге. Царский генерал-губернатор в Литве М.Н. Муравьев, вошедший в историю как вешатель, душил восстание с беспримерной жестокостью. В Вильно, где находилась его резиденция, был к тому времени переведен служить Малаховский. Сам отважный до беспечности он требовал от подчиненных исполнительности и энергии. Так отзывался о молодом поляке, одном из тайных руководителей восстания, его товарищ по революционному движению. Сохранившиеся письма Малаховского дополняют образ непримиримого и радикального революционера. Пусть хотя бы один угнетатель крестьян захрипит на виселице перед прежними своими неграми за донос, за невыполнение приказа и долга, за неизгладимые и невознаградимые обиды, принесенные народу. Летом 1863 года Малаховский отдал приказ казнить веленского предводителя дворянства Домейка. Покушение не удалось, но стало поводом для новых арестов среди тех, кто явно или неявно сочувствовал повстанцам. Против Малаховского прямых улик не было. В день покушения он находился во дворце генерал-губернатора и даже был ему представлен. Тем не менее, молодой инженер попал под подозрение, его отстранили от должности и перевели в Петербург. В начале августа подпольный комитет поручил ему наладить связь с землей и волей. Малаховский выполняет задание. Как оказалось, последнее – Полиция напала на его след, за голову Малаховского была объявлена награда в 10 тысяч рублей, он был заочно приговорен к смертной казни. Но доносчиков не нашлось, и полочины на этот раз остались без дела. У Малаховского было много друзей в Петербурге, прочные связи с революционно-демократическими кругами. Ему помогли скрыться, переправили на английский корабль с документами не то венгра, не то чеха Леона Варнарке. Так в Лондоне появился Лейон Варнерке. Точно неизвестно, когда Малаховский познакомился с фотографией и заинтересовался ею, но уже в середине 70-х годов он и его фирма хорошо известны среди специалистов Европы. Система фотографий, о которой мы рассказываем, была далеко не единственным его изобретением. Упомянем еще одно. Сенситометр Варнерке – первый в мире официально признанный прибор для определения светочувствительности фотоматериалов. Пластинку, покрытую люминофором, помните светящуюся вывеску на лондонской вилле, освещали пламенем горящие магниевые ленты. Потом сверху накладывали стеклянную пластину с пронумерованными полями разной оптической плотности, так называемый оптический клин. Поверх клина помещали испытуемый материал. После полуминутной выдержки материал проявляли номер последнего пропечатавшегося поля и был светочувствительностью по Варнерке. Система эта просуществовала по крайней мере четверть века. Ее сменили другие, более совершенные, но у всех них, в том числе и у нашей системы ГОСТ, один бесспорный предшественник – сенситометр Варнерке. Владислав Малаховский бесследно исчез, но Лев Викентьевич Варнерке – Часто и подолгу бывал в России. Всерьез его никто за англичанина не принимал. К тому же многим было известно о революционном прошлом обладателя британского паспорта, который любил, чтобы его называли на русский манер по имени и отчеству. Однако не было в обычае русского общества помогать царской охранке. Наверное, что-то было известно и самой охранке. Но британский паспорт служил надежным прикрытием да и времена настали все-таки иные. Благодаря частым визитам в Варнерке европейские специалисты фотографии знали, что происходит в русском фотографическом мире. Совершенство, достигнутое в разных отраслях фотографии, обрабатываемых с удивительным талантом людьми, имя которых прославилось во всем мире, ставит и Россию на весьма почетное место. Вернемся, однако, к фотографической системе Лайна Варнерке. Система многообещающая, но, как оказалось, несколько опередившей свое время. И сама фотокамера стоила недешево, и светочувствительный материал тоже. Спрос был невелик, и фирма продолжала существовать благодаря обычным фотоработам, которые успешно выполняли многие конкуренты. Дела шли весьма посредственно. К тому же у главы фирмы начались неприятности. В 1898 году его впутали в Марселе в непонятное, скорее всего, спровоцированное дело о фальшивых рублях. Вина Варнарки доказана не была, но нервы не выдержали, и 10 октября 1900 года, находясь в Женеве, Владислав Малаховский застрелился. Люди уходят, но идеи бесследно не исчезают. Так было и с опередившими эпоху идеями Малаховского в Но это уже совсем другая история. Часть четвертая. Джордж Истман родился 12 июля 1854 года в американском городке Уотервилле. Учился он недолго, в 14 лет бросил школу, а с 1877 года начал активно заниматься фотографией. В 1879 году Истман построил машину для изготовления сухих броможелатиновых фотографических пластинок. Оперативность удивительная, ведь первую практическую рецептуру таких светочувствительных слоев предложил Беннет всего лишь четырьмя годами раньше. Истман отреагировал на новинку без малейшего промедления. Это навсегда осталось самой характерной чертой его деятельности – способность находить новинки, обещавшие успех, и сразу пускать их в дело. Изготовив поливную машину, он с сентября 1880 года начал выпускать фотопластинки. 1 июня 1881 года была зарегистрирована компания сухих пластинок Истмена со штатом в 6 человек. Компания быстро развивалась, неоднократно преобразовываясь и меняя название – пока 24 октября 1901 года не превратилась в компанию «Истмен Кодек» с начальным капиталом в 5,8 миллиона долларов. Фотография быстро завоевывала популярность, и фотографические фирмы плодились, как грибы после дождя. Но в большинстве своем они также быстро исчезали без следа, а компания Джорджа Истмена росла, как на дрожжах. Видно, дело было все-таки в личных свойствах главы фирмы, в той самой способности цепко хвататься за новое и прогрессивное. Фотопластинки еще хорошо продавались, когда Истмен начал выпускать кассеты к фотоаппаратам, заряженные рулонной светочувствительной бумагой. Это произошло в 1885 году, через 10 лет после появления таких же кассет в Арнерке. Правда, бумага пока была бессъемного слоя, и ее запасов в кассете хватало только на 24 снимка. Чтобы неровности бумаги не выявлялись на отпечатках, бумажную подложку готовых негативов пропитывали парафином или касторовым маслом. Но уже в 1888 году появились рулоны на 48 снимков на бумаге со съемным слоем. Технология изготовления и отделения съемного слоя была попроще, чем у Варнарки но, по сути дела, повторяла его результаты 13-летней давности. Сам Варнерке к тому времени уже давно, с 1881 года, готовил свои светочувствительные слои не из сухого колладиона, а из гораздо более чувствительной бромосеребряной желатиновой эмульсии. Поскольку он отказался от съемных слоев, был придуман остроумный способ компенсировать неравномерную плотность бумажной подложки. Эмульсию поливали на нее с обеих сторон. В результате на тыльном слое пропечатывались все неровности бумаги, но, так сказать, с обратным знаком, и в целом негатив получался довольно ровным. Двусторонняя эмульсия уменьшала также коробление, скручивание бумаги. Рулон на 40 снимков был снабжен перфорацией. В современных аппаратах она приводит в действие счетчик кадров. В кассете Варнарке она выполняла аналогичную задачу. Каждое отверстие перфорации соответствовало одному кадру. При перемотке на этом отверстии замыкался электрический контакт, звенел звоночек, сообщая, что аппарат готов для следующего снимка. И эту идею также заимствовал Джордж Истман. Но если помните, главная идея Варнарки, блистательно развитая Джорджем Истманом, это фотоаппарат, с рулоном чувствительной бумаги на десятки снимков, которые обрабатываются не самим фотолюбителем, а в лабораториях фирмы. По-настоящему большой успех пришел к Истмену, когда в 1888 году он выпустил простенькую ящичную камеру. Затвор лишь с одной выдержкой. Объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 метров до бесконечности. Аппарат заряжался рулоном светочувствительной бумаги на 100 снимков. Снимки получались круглые, диаметром около 6 см. Но главное, владельцу камеры ничего не надо было уметь. Фотоаппарат, не вынимая отснятую катушку, отправляли фирме-изготовителю, где проявляли негативы и печатали все, что получилось. Отпечатки и вновь заряженный аппарат возвращали владельцу. Все это стоило 10 долларов, а сам аппарат в кожаном футляре – 25 долларов. По тогдашним временам это было не слишком дешево. Примерно месячная зарплата служащего. Но все-таки существенно дешевле, чем другие фотоаппараты. Что же до стоимости материалов, обработки и печати, то они уменьшались очень заметно. Вот в этом-то и состояло основное отличие от системы Варнарки – в цене а, соответственно, и в круге возможных покупателей. На кого ориентировался Варнерке? Путешественник, испытатель, офицер на военной рекогностировке, метеоролог, механик, техник. На специалистов, использующих фотографию для работы. На тех, для кого первостепенное значение имело качество снимка. Покупатели, которые ради качества снимков готовы выложить немалые деньги, находились – Но это была капля в море по сравнению с массой людей, видевших фотографии не работу, а занятия на отдыхе, развлечения. Джордж Истман стал первооткрывателем этого моря и смело пустился по нему в плавание. В инструкции, прилагавшейся к аппарату, он писал. Сегодня фотографирование сведено до трех простых операций. Первое – потянуть шнур, второе – повернуть ключ, третье – нажать кнопку. Это величайшее из всех усовершенствований, при этом сохраняющее существо фотографии. Если раньше фотографией могли заниматься только те, кто располагал возможностью изучить ее временем и местом, то теперь она доступна каждому. Теперь каждый человек с обычными способностями может за 10 минут без труда научиться получать хорошие снимки. Не просто попробовать получить снимок, а снова и снова повторять съемку, получая не менее 85% хороших снимков с самого начала. Это действительно было так. Пусть на нынешний взгляд маленькие круглые снимки и неказисты, но сколько было снято пикников, застолий, уличных сцен, невест, женихов, младенцев и так далее и тому подобного. Миллионы и миллионы. Часть пятая. Для коммерческого успеха мало технической идеи, какой бы замечательной она ни была. Нужна еще и реклама. Тут Истмену принадлежат два замечательных изобретения, которые надолго пережили его самого. Первое – знаменитый лозунг «Вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное», который красовался на фасаде фабрики в Рочестере, повторялся в бесчисленных проспектах. Вообще-то и эта идея казалась не новой. Лабораторий, обрабатывающих и печатающих снимки, было множество. Более чем за 10 лет до Истмана Варнерке предлагал присылать ему отснятые кассеты. Но никто раньше не предлагал это в столь краткой и броской форме. Никто не выполнял свое обещание столь буквально. Второе важное изобретение, как это ни странно, слово «кодек», которым Истман назвал свой первый аппарат. «Я придумал его», – рассказывал он много лет спустя. «Мне всегда нравилась буква «К». Она казалась мне важной и внушительной. Я стал подбирать разные комбинации букв, которые составляют слова, начинающиеся и кончающиеся на «К». В результате появился кодек. Трудно припомнить другое придуманное, ничего не значащее слово, которому выпала бы такая долгая жизнь. Истман не мог знать, что это слово – правда, с ударением на другом слоге, придуманы не им. «Кодак» – так называлась крепость на Днепре, снесенная еще в начале XVIII века. По крайней мере, на полстолетия слово «кодак» стало синонимом небольшой камеры, заряженной рулонной пленкой. Для широкой публики любой такой фотоаппарат был «кодаком», кто бы его ни изготовил. «Кодаки» продавались повсюду. Вместе с ними продавались и пленки – и разные фотопринадлежности, выпускавшиеся фирмой. С начала этого века в широкую продажу своих изделий фирма организовала и в России, где у нее были собственные магазины в Москве и Петербурге. В русских журналах того времени постоянно встречаешь рекламу фирмы, в том числе жилетно-карманного кодека. Правда, буквальный перевод английского vest Pocket Codec» звучит несколько неуклюже, Но маленькая складная камера формата 4,5 на 6 см, и впрямь помещалась в жилетном кармане. Но это было позднее. Первый 1888 года кодек Джорджа Истмена хоть и был невелик всего 16 на 9 на 9 см, но в кармане все-таки еще не умещался. Камера, выпущенная на рынок в 1890 году, была уже складной в сложенном виде всего 4 см толщиной, хотя по конструкции оставалась ящичной. Впрочем, и складные камеры, как правило, с мехами, были к тому времени давно известны, например, камера, которую Варнерки выпустил за 15 лет до Истмана. Прославившись разнообразными складными камерами, Истман не забывал и свое первое детище – простенький ящик. В 1895 году Он выпустил сконструированную Фрэнком Браунуэллом ящичную камеру 6 на 75 на 10 см. По цене всего лишь 5 долларов. Камеру заряжали роликом пленки на 12 снимков. 37 на 5 см. Здесь Истман впервые применил пленку со светозащитным ракордом. То, что сегодня называют рольфильмом. Такой способ, применяемый до сих пор, впервые позволил заряжать аппарат на свету. На защитный ракорд, как и сегодня, наносилась нумерация кадров, а на задней стенке камеры было окошечко с красным стеклом. И снова упомянем нашего соотечественника Малаховского в Варнерке. Нумерацию кадров на своей светочувствительной бумаге и окошечко он придумал и применил за 20 лет до этого. Ящичные камеры стали очень популярны. В 1900 году их стали выпускать под названием «Брауни» по имени первого конструктора. Свыше 60 лет камеры «Брауни» сменяли друг друга. Менялась их форма. Вместо деревянного ящичка появился пластмассовый. Цветная пленка потеснила черно-белую. Но неизменной оставалась простота конструкции и дешевизна. Куда уж дешевле, если первый «Брауни» стоил всего доллар а катушка пленки к нему – 15 центов. Ориентация на самого массового потребителя стала источником многомиллионных доходов фирмы Истмана. Эти доходы, в свою очередь, позволяли непрерывно расширять производство, вытесняя и поглощая конкурентов, создавая широчайшую сеть обслуживания фотолюбителей в Америке и за рубежом. Расширение производства и освоение новых рынков шли рука об руку с постоянной готовностью схватить и применить любое полезное изобретение – старое или новое, свое или чужое. Вот, например, история перехода от бумажной подложки светочувствительного слоя к целлулоидной. Целлулоид, изобретенный в начале 60-х годов XIX века, вскоре привлек к себе внимание как перспективный материал для фотоподложки. Много пришлось экспериментировать, чтобы получить чистые и тонкие листы материала, добиться прочного сцепления с ним светочувствительного слоя. Потом обнаружилась еще одна трудность – светочувствительный слой при высыхании скручивал пленку. Для рулонных фотоматериалов это была настоящая катастрофа. Еще в мае 1887 года преподобный Ганнибал Гудвин подал заявку на изобретение – Фотопленку на целулоиде с дополнительным желатиновым слоем на оборотной стороне. Такой слой, уравновешивая натяжение основного, как бы разглаживал, выравнивал пленку. Можно вспомнить двусторонний полив, который Варнерке предложил за год до этого. Гудвин не имел опыта составления и проталкивания заявок. Не было у него и денег, чтобы нанять специалистов по этой части. Дело тянулось в патентном ведомстве больше 10 лет, и Гудвин получил патент только в сентябре 1898 года. Но не таков был Джордж Истман, чтобы дожидаться 10 лет оформления каких-то чужих бумаг. Уже в августе 1888 года он начал выпускать фотопленку с контрслоем, вскоре полностью отказавшись от бумажной основы для негативного материала. Тем временем Гудвин бился за свой патент и собирал деньги на создание собственной фирмы по производству фотопленок. Деньги он наскреб, фирму создал, но до выпуска своего детища в 1900 году не дожил. Погиб несколькими месяцами раньше от несчастного случая. Патент Гудвина еще раньше приобрела другая фирма, возбудившая судебный процесс против Истмен Кодек за нарушение патентных прав. Процесс длился 12 лет и закончился полным поражением Истмана, которому пришлось выплатить кругленькую сумму 5 миллионов долларов. Досталась она вовсе не наследникам Гудвина, а фирме Энско, которая к тому времени владела патентом. Фактически же Энско была всего-навсего дочерним предприятием немецкой фирмы Акциенгезельшафт Фюр Анилин Фабрикацион, известной у нас как Агфа. Но и Агфа, в свою очередь, входила в концерн ИГ Фарбен Индустрии. В общем, патент Гудвина оказался мячиком в игре гигантов. Для гиганта Истмен Кодек потеря 5 миллионов была ощутимой, но отнюдь не смертельной. За четверть века прибыли намного превысили этот убыток. Часть шестая. Кодек процветает по сей день, На его предприятиях во многих странах мира работает почти полтораста тысяч человек. Годовой оборот превышает 10 миллиардов долларов. Только на исследования и разработки в области фотографии кодек тратит около 2 миллионов в день. Помимо фотопленки, фотобумаги, фотоаппаратуры и принадлежностей, этот гигант производит химикаты для промышленности и сельского хозяйства, витамины, пластмассы, искусственное волокно, электронное оборудование и многое другое. Стоит отметить, что этот текст написан в 1988 году. Но наша история не о фирме, а об ее основателе, который, несомненно, был человеком, умеющим смотреть вперед. И, может быть, лучше всего это проявилось в создании исследовательских лабораторий Кодек по существу первого научно-исследовательского института в нынешнем понимании. Джордж Истман собрал команду прекрасных специалистов, энтузиастов своего дела. Он не жалел средств на финансирование научных и технологических исследований, и они окупались тысячекратно. Человек практически без всякого образования, он очень высоко ценил науку. Сумма его личных пожертвований на научные, медицинские, музыкальные учреждения точно неизвестна, но считается, что она достигает 100 миллионов долларов. Джордж Истман многого достиг в жизни и многое успел сделать. И как странно, что жизнь его оборвалась так же, как жизнь Владислава Малаховского, которого он пережил на 32 года. Однажды, вернувшись с совета директоров, Джордж Истман, как говорится, ни с того ни с сего, взял и застрелился.